Глава 24. Да здравствует королева мая. Ближе к полудню стало солнечно. Лучи солнца падали на распустившиеся цветы в красивом саду, на группы девочек, которые ходили между деревьев и тихо разговаривали. Потом они ушли в дом. Часы на ближайшей старинной церкви звучно пробили 12, и с последним ударом В праздничном зале показалась Елизавета в сопровождении Фрейлин и Стацдам. Она привела Китти о Донован. Остальные ученицы уже стояли в ожидании. Учительницы, за исключением мисс Хонобан, в зале отсутствовали. Елизавета объяснила дело просто и ясно. Она рассказала все, что было известно до этого дня, не упоминая о Мэри Куб. О ней не следовало говорить, потому что она не могла быть свидетельницей. Что бы ни сказала Мэри, это было бы произнесено в болезненном состоянии. Окончив рассказ, Елизавета спокойно прибавила. К сожалению, одна из учениц сильно заболела и не может участвовать в подаче голосов. Теперь я изложила все и предоставляю всем девочкам решить, виновата Киттио Донован. Или не виновата? Говорите, что думаете, честно. На решение вам дается ровно четверть часа. По окончании этого времени Кити и я вернемся сюда. Кити стояла очень спокойно. На этот раз ее темно-серые глаза не были опущены, а на щеках показался слабый румянец. Елизавета Рошлей вывела ее, не проронившую ни слова, Из праздничного зала. Они ушли в гостиную Елизаветы и сидели там. Елизавете показалось, что со двора раздался шум, будто к дому подъехал автомобиль. Она поднялась и вместе с Кити отправилась в праздничный зал. Каково же ваше решение, девочки? Спросила Елизавета. Сколько из вас голосуют за невиновность Кити? Несмотря на то, что тайна остается раскрытой. Среди девочек произошло волнение. Они зашумели и дружно подняли руки. Удивленная Елизавета улыбалась. Китти была поражена увиденным. Румянец на щеках стал ярче. А теперь, продолжила Елизавета, поднимите руки только те, кто считает Китти Одонован виноватой. Генриетта стояла рядом с Мэри Дофф. Она незаметно толкнула девочку, но рука Мэри Ридов осталась опущенной. Никто в школе не считает Китио Донован виноватой, уточнила Елизавета. Никто! подтвердила Клотильда Фокстел. Все мы единогласно признаем, Китио Донован полностью и, безусловно, невиновной. Она, наша дорогая, Любимая королева Мая! А теперь, девочки, я приведу вам доказательства ее невиновности. Когда Клотильда замолчала, дверь в праздничный зал отворилась. Вошел полноватый краснолицый человек. — Ну, папа, — сказала Клотильда, — догадываюсь, что все у тебя хорошо. Привез с собой Самуэля Джона Маккарти? — Привез, — Клотильда фокстил. И его, и твою маму. Приведи маму прямо сюда, чтобы она могла видеть нашу радость, попросила Клотильда. Мистер Фокстил вышел и вернулся с человеком, который был немного толще, а лицо у него покраснее. С мужчинами в зал вошла миссис Фокстил. Она улыбнулась собравшимся, затем обняла Клотильду и поцеловала ее. «Славная моя девочка», — сказала миссис Фокстил, — «ты хорошо устроила дело с разорванным письмом. Хотя, не будь Самуэля Джона Маккарти, все усилия могли оказаться напрасными». «Да, пришлось повозиться, чтобы восстановить это письмо», — оживился Самуэль Джон Маккарти. «Но теперь оно готово». Елизавета Рышлей взяла письмо и прочла его про себя, после чего передала другим девочкам и заявила. «Каждая из вас должна прочесть это письмо». Какое смятение, какое волнение произошло среди девочек. Вся низкая интрига обнаруживалась. Дженни Куб схлипнула. «Я не подумала об этом раньше, ведь Мэри всегда-всегда умела делать это. Но она перестала заниматься этим». «Когда папа ей запретил», — напомнила Матильда. «И папа, и Поль оба говорили ей, чтобы она не делала этого». «Конечно, потому-то нам не пришло в голову», — согласилась Дженни. В эту минуту в класс вошли Фокстил с женой и дочерью. «Я хочу сказать несколько слов», — попросил мистер Фокстил, — «и сейчас же. Это очень грустное дело». Но ваша королева Мая все же осталась королевой Мая. да благословит ее Господь. А девочку, совершившую проступок, наверное, подбивал кто-нибудь. Я хотел бы узнать все. Мне не верится, чтобы она одна была виновата. «Это правда. Теперь и я скажу кое-что!» — крикнула Мэри Дов. Напрасно Генрета толкала ее ногой. Мэри Дофф не боялась больше. Была смела, как двадцать львов. Она обернулась к Генрете. Не толкай меня, Генрета, это бесполезно. Я расскажу вам все, продолжала Мэри, обращаясь к другим школьницам. Мы с Мэри Куб были запуганы. Мы были во власти Генреты. Мэри Куб поступила очень дурно. Я так же а заставила нас Генриетта. Да, она. Ты не можешь отрицать этого Генриетта. Ты причина всего того дурного, что мы сделали. Я могу рассказать всю историю Мэри с сначала до конца. Она слишком больна, чтобы могла рассказать сама. Поэтому я скажу за нее. Хорошо, моя девочка, говори. Подбодрил ее мистер Фокстил. Мисс... «Мисс Генриетта, пожалуйста, не уходите из комнаты». «Да, Генриетта, тебе нельзя уходить», — заявила Елизавета. Мэри рассказала все, ничего не пропуская. Когда девочка закончила, мистер Фокстил посмотрел на Генриетту таким взглядом, от которого ей захотелось провалиться сквозь землю. «Самое худшее случилось вчера вечером» продолжала Мэри Дуф. Генриетта узнала, что собираются склеить разорванное письмо. Мэри Куб сказала ей всю правду. Тогда Генриетта изменила свое намерение и сказала, что проголосует за невиновность Кити. Но мы, Мэри Куб и я, должны быть против. Она требовала, чтобы мы дали обещание. Вчера вечером она пришла в комнату Мэри Куб И пригрозила, что если мы не сделаем этого, то она... Она пошлет телеграмму Полю Купу о том, что натворила его сестра, и устроит так, что меня исключат из школы. Вот весь мой рассказ о ней. Я плохая, и Мэри Куп тоже плохая, а Генриетта хуже всех. «Имеете вы что-нибудь сказать в свою защиту?» — спросил мистер Фокстил. Генриетта с трудом овладела своим голосом. «У меня есть многое, что сказать», — ответила она. «Но я не понимаю, сэр, почему вы являетесь моим судьей? Я буду говорить с миссис Шервуд». «Чем скорее, тем лучше», — заметила Елизавета. «Я пойду с вами, моя милая», — сказала мисс Хоннебен. «Для того, чтобы точно знать, расскажете ли вы, миссис Шервуд, То, что сообщил нам Мэри Доф. Дверь закрылась за ними. Тогда мистер Фокстилл воскликнул. «А теперь хорошо бы отпраздновать этот день. Тяжелое время прошло. Мэри Куб, конечно, поправится, не бойтесь, девочки. Какое облегчение почувствует она, свалив тяжесть с души. И хотя Поль... Не встретится в ближайшее время со своей сестрой Мэри, зато он увидит, скажу вам, кого своих сестер Матильду и Джен, а также Мэри Доф, которая нашла в себе смелость во всем признаться. Сегодня же вечером я возьму девочек в Швейцарию, и Мэри Доф расскажет Полю все, но так, чтобы не расстроить его. О, сэр! Рыдая, произнесла Мэри Доф. «Ты поступила ужасно», — отметил мистер Фокстил. «Ужасно. И твоя подруга также. Надеюсь, что всемогущий Бог простит и тебя, и ее». Отец Клотильды очень понравился всем девочкам. Он показался им очень милым. Мистер Фокстил поднял вверх обе руки и громко произнес. «Ну, а теперь...» «Я предлагаю устроить праздник в школе!» «И да здравствует королева Мая! Ура!» Разумеется, праздник получился веселым. Позже миссис Шервуд посчитала необходимым удалить из школы Генриетту Вермонт. Та уехала тихо, не простившись ни с кем. Мэри Куб проболела несколько дней, а потом ей стало лучше — Во время болезни ее часто навещала Кити Удонован. Прикосновение руки Кити напоминало бархат, ее слова музыку, а лицо ангела. Это способствовало тому, что Мэри быстро поправилась. Полю стало гораздо лучше, а Мэри Дов подружилась с ним. Сестре же его Мэри Куб. Доктор рекомендовал перемену воздуха, поэтому она поедет в швейцарию к своим близким. Таким образом все кончилось хорошо и многие из девочек получили урок на всю жизнь. В мтенге был хранится летопись, где говорится что никогда в школе не было другой такой прелестной очаровательной королевы Мая как Китти О'Донован. Уважаемый слушатель.